Глава 17. Монархи. Асита с опаской смотрел на спокойное лицо Дельты, Владислава Льи Вавилонского. Их разговор проходил в небольшом чайном домике за низеньким столом. На какой именно горе они находились, Асита не знал. Рядом с ним сидела Агата, и она то и дело кидала испуганные взгляды за спину Владислава, на застывшую фигуру Закутанную в черный плащ. Капюшон закрывал лицо, но Агата и Асита знали, что это Ганиш, их бывший лидер. Мы благодарим вас за наше спасение. Асита поклонился. Вслед за ним склонилась и Агата. Она предпочла молчать и позволила напарнику говорить за нее. Мама рассказала мне вашу историю. Владислав отпил чай. Вы утверждаете, что попали к нам из параллельного мира. Это правда? «Мы не знаем, что точно случилось», — обтекаемо ответил Осита. «Такое ощущение, что мир вернулся в прошлое, в момент до затмения. А вот события после затмения пошли совершенно не так, как у нас». «И кем я был в вашем мире?» — вдруг спросил Владислав и улыбнулся. Почему-то у Оситы внутри пробежала дрожь. Ему казалось, что он сидит напротив не человека, а монстра, могущественного чудовища. Асита с трудом удержался, чтобы не бросить взгляд на Ганиша. «Я точно не знаю», – осторожно ответил он. «Мы, элита Индоафриканского Союза, были сосредоточены на собственном развитии и сражениях с равными нам противниками. Насколько я помню, Владислав Вавилонский был ученым», – вставила Агата. «Бывший военный стратег, который сменил деятельность и стал ученым». «Вас называли бессердечным доктором», еще более осторожно продолжил Осито. «Но лично мы никогда не пересекались. Русь ревностно хранила свои секреты». «Интересно», Владислав покивал. «Как вы попали в Нижний мир?» Осито и Агата переглянулись. Прокашлившись, мужчина ответил. «Владислав, нам нужны гарантии. Мы готовы помогать тебе и людям, но...» Взгляд Осито остановился на фигуре Ганиша. «Мы не желаем становиться... Что он вообще такое? Кукла? Живой труп?» Владислав хмыкнул и сделал глоток чая. Он держал пиалу в ладони и задумчиво смотрел на них. «О Сити казалось, что Дельта решает их судьбу. Убить прямо здесь или пока позволить жить? Что именно я сделал с Ганишем, вас не касается. Можете не беспокоиться, вас не постигнет его судьба. Вы либо умрете, либо станете союзниками». Повисла короткая тишина. «Мы попали в Нижний мир благодаря наставнику-дракону», заговорила Сита. «Мы встретили этого древнего монстра случайно, во время военной операции. И тогда впервые столкнулись с действием ауры. Нас всех обездвижили силой мысли. Дракон мог убить всех, но вместо этого пошел на контакт и спустя время стал духовным наставником всех эволюверов, кто достиг силы лорда». «Лорда?» – приподнял брови Владислав. «Наша внутренняя классификация», – кивнула Сита. «Лорд – это духовное существо первой ступени, монарх – второй ступени, а бессмертный – третья ступень». Продолжай. «Наставник-дракон убедил нас, что он необычная ящерица, которая эволюционировала и обрела крылья. Он утверждал, что является членом древнего и могущественного вида небесных драконов», цивилизации С-ранга. Владислав не смог скрыть своей заинтересованности. «Но нам кажется, что он много врал», – поспешил добавить Асита. «Лживая ящерица», – буркнула Агата. «Дракон рассказал нам о Нижнем и Верхнем мирах. И мы готовились спуститься вниз. Он же научил нас пользоваться аурой. Мы думали, что это единственная способность духовного чувства». «Позже мы узнали, что существуют еще барьеры передачи информации». Асита отпил чай и продолжил. «Чтобы провести эту операцию, все монархи человечества на короткое время объединились. Мы выделили дракону огромное количество лазурных камней и ядер, а затем спустились вниз, к мировому облаку, и дракон открыл проход своей силой. Только вот это был очень некачественный проход». Наша группа под кодовым названием «Черная луна» в неполном составе, пятеро монархов, попала в гексагон Кхагров. Нас пленили сразу же. Быстро узнали о том, как и откуда мы попали в Нижний мир. На этих словах Агата сжала кулаки и побледнела. Двое из пятерых погибли во время пыток. Нас же держали как рабов. Изучали наши способности, заставляли использовать их на благо Кхагров. А затем пришли Хаймы и уничтожили базу Кхагров. Мы смогли выбраться и по готовому каналу попали в Срединную зону. Вот и вся наша история. Хаймов послал я, неожиданно добавил Владислав. Не знал, что это приведет к вашему спасению. Вы, не поверила Агата, Хаймов? Вестников катаклизма? Я. Они и сейчас находятся тут. Владислав для эффектности щелкнул пальцами, и в разных углах комнаты проявились два хайма, прозрачный и серебряный. Причем от обоих исходила такая мощь, что Осито сразу же понял, эти существа сильнее монархов, уже на ступени бессмертных. Он сглотнул. Если раньше и возникали мысли о сопротивлении и возможном сражении, то сейчас Осито их отмел. Либо они договорятся, либо погибнут, третьего не дано. Сколько всего человека отправилось в Нижний мир? Продолжил допрос Владислав. «Двадцать восемь монархов. Семьдесят процентов всех монархов человечества на тот момент». Асита заметил, как хаймы исчезли, словно их здесь и не было. «Двадцать восемь, значит?» Владислав нахмурился. «Вы узнали, что случилось с вашими копиями в нашем мире?» Агата и Асита снова переглянулись. «Мы погибли во сне. За пять дней до затмения. Двадцать первого апреля». «Разве не в ночь затмения?» – уточнила Агата. «Нет», – покачал головой Асита, не сводя взгляда с Владислава. «Я все проверил». Асита был уверен, что Владислав что-то знает, но не решался высказать свои предположения. «Что думаешь?» – Владислав чуть повернул голову. «В воздухе проявился новый хайм, кристально белый, как снег. Он не был ледяным или прозрачным, именно белым. Раньше Осита и Агата никогда не слышали о таких хаймах. Они не врут, в головах людей раздался тихий голос. Но такое невозможно. Если бы ваше поле обладало свойством зеркальности, мы бы почувствовали это сразу. К тому же координаты срединной зоны совпали. Это возможно, если человечество второго мира потеряло возможность входить в изначальный мир, что крайне маловероятно. Один из хаймов как-то сказал, что наше поле необычное, напомнил Владислав белый замешкался вселенная огромна и мы признаем что о многом не знаем но этот случай стоит внимательно изучить ладно с этим вопросом решили если ваши исследования дадут результаты сообщите о них мне хайм качнулся и исчез владислав протянул руку и перед оситой появилась тетрадка и ручка напиши имена всех двадцати восьми монархов приказал владислав все что о них знаешь в том числе их реальные личности. «Агата, помоги ему, я подожду». Владислав говорил тоном, который не терпел возражения, поэтому Асита и Агата сразу же приступили к выполнению задания. Быть может, раньше, еще до плена, они бы не вели себя настолько покорно. Но рабство не прошло бесследно. Асите иногда казалось, что он лишь тень себя прежнего. И он прекрасно понимал, что если хочет изменить свою жизнь, Перешагнуть через все внутренние травмы он обязан обрести смысл. То, ради чего Асита продолжит жить, ради чего он будет готов умереть. Только сильная внутренняя вера зажжет в нем прежний огонь. Агата уже начала возрождаться, ей помогли марсиане и их мечты. Агата желала стать частью нового Марса, быть причастной к общей мечте своего народа, обрести дом и воскресить в себе прежний дух, давным-давно потушенной суровой реальностью их мира. Асита и Агата тихо обсуждали каждое имя в списке, опасаясь пропустить важную деталь. Владислав же молча смотрел на них, размышляя о возможных будущих гостях из Нижнего мира. «Готово!» Асита передал тетрадку Владиславу, не решаясь при нем использовать силу телекинеза. Владислав прошелся взглядом по списку, «Многие из этих имен знакомы мне», – пробормотал он, остановив взгляд на имени генерала Ксу. «Ладно, с этим разобрались». Тетрадь исчезла из рук Владислава, и он снова взял пиалу с чаем. «Теперь обсудим ваше будущее». Агата и Асита напряглись. «Мне интересны ваши знания. Вы уже проверили местоположение древних монстров? Они совпадают?» «Да», – Асита сжал кулак. Ваши знания могут спасти сотни жизней. Сражаться с известным монстром гораздо легче, чем с неизвестным. К тому же, среди людей пока нет монархов, кроме меня и вас. Ваша помощь пригодится, когда мы прорвемся в Нижний мир. Я планирую сделать это в течение года». «Так быстро?» – вырвалось у Агаты. «Да», – Владислав улыбнулся. «Что нам надо сделать?» – задал Осита главный вопрос. «Подписать со мной духовный контракт. Если согласны, мы сделаем это прямо сейчас». Владислав протянул ладони, его метка слегка загорелась. На столе появились две дощечки. Условия уже записаны. Прочитайте, и если согласны, примите условия. Я сидел напротив двух эволюторов и следил за их реакцией. Воспользоваться духовным контрактом мне подсказали Хаймы, Они и дали эти дощечки, весьма распространенные артефакты в развитых цивилизациях. Если коротко, духовная дощечка является частью изначального мира, и дав клятву, Агата и Осита свяжут свои души обязательствами, при невыполнении которых они умрут. Единственный способ разорвать эту связь – стать титаном. В условии договора я вписал несколько стандартных условий – не вредить людям ни словом ни делом, слушаться лично меня, не разглашать тайные сведения, включая свои настоящие личности, ну и подобное. Довольно жестко, но по-другому нельзя. Оба и Вольвера выглядели хмуро. «Кстати, я обратил на себя внимание. Если вы примете клятву, я дам вам новые метки изначального мира. Вы сможете вернуться на Землю». Этот козырь стал решающим. «Я согласна», — первой среагировала Агата. «Дощечка в ее руках растворилась», и девушка облегченно вздохнула. «Согласен», — через силу кивнула Сита. Я довольно улыбнулся. «Двое монархов людям точно не помешают». Я решил принять классификацию прошлого мира. Называть ступени неудобно и звучит не так эффектно, а ведь это тоже немаловажно для придания дополнительной мотивации молодым. «Ну и отлично, что ж, начнем». Я вытянул указательный палец на кончике которого появилась полупрозрачная пирамида. Сразу же почувствовал, как десятки хаймов сконцентрировались на мне. Сейчас они впервые наблюдали, как я использую печать изначального мира. Пирамидка вылетела из пальца и вошла в правое предплечье Оситы. Затем точно такую же метку получила Агата. Оба эвольвера с удивлением смотрели на свои татуировки, которые медленно наливались светом, возрождаясь. Я выдохнул. Использование печати потребляет много ментальных сил. Я погладил указательный палец правой руки. Именно в нем хранится печать. После того, как мы вернулись в срединную зону, я первым делом подчинил Ганиша. У индийца не было шансов против моей формы Кана. Хоть я и смог только частично активировать метку, но и этого с лихвой хватило. После короткого боя я вышел из изначального мира и сразу же навестил Адель. Убедившись, что она в безопасности и рассказав, что с Акселем все хорошо, я попробовал подчинить печать. И у меня получилось. Печать впиталась в мой палец и слилась с ним. «Благодарим вас», — Асита встала и поклонился в пояс. За ним повторила Агата. «Можете выходить. Вас встретят, вы получите новые удостоверения личности. Сейчас ваша задача — вспоминать всех древних монстров, когда-либо встреченных» описывать их и передавать информацию моему секретарю. Контакты вы все получите. Особенно меня интересует наставник Дракона. Кроме того, поразмышляйте, что поможет нам стать сильнее. Рецепты зелий, неизвестные орудия и прочее. Еще вспомните личности самых талантливых и полезных эвольверов вашего времени. Уверен, сейчас среди обычных людей скрыто много неограненных талантов. Вроде бы все, я задумался. Еще про лазурные камни напишите. Что это, где их добывают, для чего они нужны. Даю вам 10 дней. Можете провести их на Земле или на Марсе. Всем необходимым вас обеспечат. Можете себе ни в чем не отказывать. Свободны. И еще раз поблагодарив, на этот раз гораздо искреннее, Осита и Агата исчезли. Я тоже вышел из изначального мира. Во-первых, не хотелось говорить со взволнованными хаймами. А во-вторых, надо проверить, как сработал артефакт. Вдруг эти двое сейчас выйдут в совершенно другом поле, неудобно получится. Но нет, Ника мне отписалось что оба эволюера нашлись, и сейчас ими занимаются люди-мамы. Значит, все прошло хорошо. Я телепортировался в одну из своих квартир и сел в мягкое кресло, поглаживая указательный палец. Шарлотта продолжает помогать мне и всему человечеству. «Если бы не она...» Ее печать изначального мира буквально стала нитью Ариадны, путеводной звездой для всей Солнечной системы. Совсем скоро мы с Хаймами вскроем тайные комнаты Атлантиды, и я наконец-то получу все ресурсы, скрытые кристаллом. Ванары готовят к передаче гигантское количество драгоценных металлов, каждый из которых необходим для космических путешествий. Каны уже предоставили нам ценнейшие сведения о технологиях цивилизации шкадхариев и их вассалов. И это только начало. Благодаря печати развитие всего человечества скакнет на сотни, если не тысячи лет вперед. Я прикрыл глаза. После того, как частота моего ДНК превысила 50%, воспоминания, которые я заблокировал, стали для меня доступны. Я узнал об этом случайно, когда принял облик Кана, чтобы подчинить Ганиша. В любой момент я могу узнать, что же такого увидел в момент смерти Шарлотты. Но стоит ли это делать? Я закрыл глаза, решение принято. В мою голову хлынули воспоминания, и я заново пережил момент смерти Шарлотты. Ее тело покрывалось трещинами, разрушалось. Ее глаза потухли, в глазницах зияла пустота. Шарлотта вытащила из кармана черную сферу, которую мы получили от амфибий, и кинула ее в яму, положив конец кристаллу. А затем Шарлотта медленно повернулась ко мне, улыбаясь. Ее тело рассыпалось. Ноги и руки, затем туловище и последняя голова. Но пока тело Шарлотты разрушалось, я увидел нечто удивительное. Появился полупрозрачный образ девушки с цепями. Он трепыхался, готовый в любой момент исчезнуть, как пламя на ветру. Образ нашел меня глазами, рот девушки раскрылся в немом крике, в глазах вспыхнуло отчаяние, цепи натянулись и потянули ее наверх. И вдруг я увидел его, десятиметровое нечто без лица с раскинутыми в сторону руками, облаченное в черной одежды, оно бы походило на пугало, если бы не сильнейшая жуть, исходящая от него. В одной костлявой ладони чудовище держало свечу, на которой плясала огонек, а в другой петлю. В животе чудовище раскрывались врата, откуда и тянулись цепи. Я смотрел на лицо девушки и не мог ничего сделать. Адель. Та самая Адель из первой жизни. И она пожертвовала своей душой ради победы. Видение закончилось. Я полулежал в кресле и тяжело дышал, тело покрылось потом. Адель, пробормотал я, не веря тому, что увидел. В душе стало пусто. Я с трудом поднялся и доковылял до кровати. С того самого момента, как я отмотал время назад, в моем подсознании билась одна мысль, что я сбежал, бросил Адель в умирающем мире и сбежал. Чем сильнее новая Адель отличалась от прежней, тем сильнее я это ощущал. Чувствовал себя предателем, хоть и понимал, что сделал все, что было в моих силах. Но Адель выжила. Ее душа выжила и перенеслась в прошлое, где попала в тело Шарлотты Британской. В моей памяти прокручивались все моменты взаимодействия с ней. Но на этот раз вместо Шарлотты я видел Адель. Какой же я дурак! Как мог не узнать ее? Опустошенный, я лежал, невидящим взглядом уставившись в потолок. Перед глазами стояла картина того, как огромное чудовище затягивает Адель внутрь себя. Я встрепенулся и сел. Взял смартфон и позвонил Вадиму Большеголовому. «Босс?» – удивленно ответил он. «Вы так быстро узнали?» «Взломай всю технику, связанную с черной. Узнай, чем она интересовалась в сети. Не оставила ли какие-то записи? С кем общалась? Сможешь?» э, э да». «Отлично, я отключился». «С кем еще могла общаться Шарлотта?» «Невозможно не оставить никаких следов». «Ванары!» Шарлотта пару раз встречалась с их делегатом. «Я вскочил и принял облик змея Сапу». «Мне нужно срочно узнать, с кем именно связалась Шарлотта, кому она продала душу. Может, еще есть шанс?»